Глава 6. На выходе из поместья мне выдали конверт с красными треугольниками и какими-то иероглифами, которые я не мог разобрать. Охранник открыл ворота, и я вышел на пустынную улицу. Ветер едва не вырвал конверт, я быстро его убрал в карман. Как они тут живут? Светло-серая дорога, белые заборы, а вся зелень внутри дворов. Ну и куда дальше? Я не знаю город, аллея уже уехала. Не подумали с ней, что делать, если я не подойду. И, как на зло рядом нет такси. Идти на автобус? Какой автобус? На этом местном аналоге Рублевки вряд ли ходят автобусы. Представил себя Даргона Квинта, который вместе с другими добирается на работу в час пик. ну такое тут вряд ли. — Эй, как добраться до Райбата? — спросил я у охранника, сидящего в будке Я тебе не справочная. Огрызнулся охранник с опухшими, как после запоя, лицом. «Вали уже отсюда!» «Ответь по-хорошему, не выделывайся!» Потребовал я, но относительно вежливо. «Я всего-то спросить дорогу!» Охранник смерил меня взглядом, посмотрел куда-то в сторону и поднял телефонную трубку. «Вызову тебе такси, но платить будешь сам!» «Хорошо!» Такси приехало быстро. Я сел на заднее сиденье На мне все еще костюм квинтов, черный пиджак на красную рубашку, брюки и дорогие удобные тупы. Хоть не стали требовать вернуть одежду после той погасшей свечки. И что они хотели доказать этой свечой? Некоторые вещи я пойму не скоро Я достал конверт, который мне выдали, внутри лист плотной дорогой бумаги, гладкой на ощупь. Можно учуять легкий аромат персика. Да, у той рыжей, Иды. Так пахли духи. Наверное, это она подготовила конверт. Пробежка, на которую она надушилась, как на свидание. Хотя она вполне себе ничего. Может, увижу еще ее в академии. Еще ничего не потеряно, в конце концов. Я развернул лист. Что там написано, я никак понять не мог. Ровные ряды каких-то значков, отдаленно напоминающих буквы. Спрошу Лию. «Таксист вез меня через центр города». Небоскребов в этом районе не было, обычные здания не выше десяти этажей, типичный деловой центр. Только все постройки белые, с редкими черными окнами и серым асфальтом. В полдень этот белый свет сильно слепил, но, к счастью, скоро глазам стало приятнее, когда мы покинули это место. Таксист остановил машину возле створок здоровенных ворот с мощными прутьями. За ними парк и деревья. Наконец-то! Я уж думал, что свихнусь от этого холодного белого цвета. «Академия Райбат!» — сказал таксист. «Приехали!» Я протянул ему красную купюру и вышел. Ворота были закрыты. В будке дежурил охранник в круглых очках, похожий на спившегося и разочаровавшегося в жизни взрослого Гарри Поттера, который так и не попал в Хогвартс. Я подошел к нему и постучал в окошко. «Что нужно?» — спросил он, строго смотря на меня поверх очков. — У меня рекомендация. Охранник посмотрел на него поверх очков. — Семья Квинт? — Надо же! А это они так решили направить кого-то из низких в академию? — Так и до полукровок дойдет. По тебе же видно, что ты из Нижнего. — Ты меня пропустишь или нет? — раздраженно спросил я. Он вздохнул и нажал кнопку. Ворота со скрипом открылись. Я вошел и огляделся. Лия сидела на скамейке неподалеку. «Алекс — Алекс! Она поднялась и подошла ко мне. — Я полная дура. Совсем не подумала, как ты будешь добираться. Хотела ехать за тобой и еще об одной вещи забыла. — А какой? — Да ты же мне свой телефон отдал еще вчера перед боями, чтобы не потерялся. А я и забыла. И сижу, жду, когда ты позвонишь. А потом смотрю, телефон-то в сумке у меня лежит. «Как все прошло?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Плохо. Меня не взяли». «Вот бы». «А мы надеялись». Лея расстроенно покачала головой. «Жалко. Как думаешь, это из-за того, что ты...» Она изобразила удар в воздух. «Из-за того, что врезал тому ублюдку?» спросил я. «Не знаю, но надо было врезать ему посильнее». «Но Даргон же дал тебе рекомендации». Лия показала на конверт. «Это они?» «Да». «Тогда идем». Она показала настоящие с той стороны парка желтое, хоть не белое, трехэтажное здание. «Тебе надо будет заполнить кучу документов, но я помогу. Плохо, что учеба началась, тебе придется нагонять. Но зато ты внутри, как мы и мечтали». Лия достала из сумочки черный плоский телефон. «Опять же забуду. Обычный смартфон» только с разбитым экраном. На задней части что-то похожее на надкусанную ягодку с веточкой. Я нажал на кнопку разблокировки, высветилась какая-то машина, незнакомой мне модели. Похоже, нужен пароль. Но уведомления на сблокированном экране немного видны. И очень странно, что самое верхнее уведомление я мог прочитать, потому что оно было написано не местным шрифтом, который больше напоминал следы курицы, прошедшей только что по залитому бетону. Оно было на чистом русском. А уж как бы про меня не думали хейтеры, что я от стольких проведенных боев стал совсем тупым, но читать на родном языке я умел. «Какие-то каркозябры», — сказал Алия. «Не знаю, что значит. Спам, наверное». Она не понимала, но мог прочитать я. Обычные буквы, которых в этом мире больше нигде не было. уведомление видно только частично. Ты в другом мире. Все сложнее, чем кажется. Не верь. И все. Больше ничего. Но нужно прочитать его полностью. Лия, а как его разблокировать? Я не знаю. Она усмехнулась. Если бы я знала, хрена с два, ты бы оставлял его у меня. Там же все твои девочки с фотками. Я не помню пароль, сказал я. Есть еще одна проблема. Я не знаю, как читать вот это. Я показал конверт. Лея окинула его быстрым взглядом. «Нам еще повезло, что квин дал тебе рекомендацию. У тебя остались деньги. Можно завтра сходить к одному доктору, он посмотрит твою голову. Вот только потом ее лечить...» Она замолчала. «Очень дорого». «Придется драться еще?» Лея кивнула. «Но это не выход», — сказала она. «А вдруг травмируешься еще сильнее?» Я еще раз посмотрел уведомление. И что там написано ниже? Кто мог это прислать? От вопросов разболелась голова. Что за корень происходит? Разберемся. Я потер виски. Главное, что помню тебя, а остальное приложится. Да и смысла мне идти к любому доктору, если я-то прекрасно знаю, что не терял память. Я просто не знаю, что было раньше до того, как я здесь оказался и читать я после лечения не научусь. Но доктор, начала было ли я спорить, подождет, никуда не денется. Ты же говорила, что мы мечтали об этом Рибате. Райбате, поправила она меня. Это в честь вон того дядьки, Академия Райбата из семьи Квинт. Она показала на позеленевший бронзовый памятник. На здоровенном, уродливом коне сидел молодой парень с повязкой на правом глазу, одетый в рыцарский доспех. В руке он держал копье, которым протыкал анаконду или что-то подобное. — Это райбат-квин, квинт сказала Лия. — Первый охотник. Он возглавил атаку в горнило и одолел забытого короля демонов и его армию. Видишь, у него на плече. — Тот голубь? — Не, на другом. Похоже на кота. — Его лис. Райбат первый, кто смог подчинить себе лиса. А я вот не смог, из-за какой-то сраной свечки. Еще бы знать, что это такое. А еще он был самым... Я зевнул, совсем непритворно. Лия улыбнулась. Забыла, что история тебя усыпляет. Верно. Я зевнул еще раз. Куда дальше? Идем через парк. Студентов тут было не особо много. Сначала мне показалось, что они все одинаковые, но чем ближе к главному корпусу, тем сильнее различия бросались в глаза. Сначала нам попадали парни и девушки в форме, как у Какое-то подобие устаревшего пиджака или старинного парадного мундира. Потом стали попадаться другие. Форма у них намного роскошнее и дороже. И многие выделялись цветом рубашек. Красные, синие, желтые, зеленые, фиолетовые. А у Лии и других простых ребят рубашки белые. Похоже, этот цвет зависит от семьи. У меня до сих пор красная рубашка «Квинт». И это не единственное различие. Цветные рубашки выглядели наглее и богаче, как типичные мажорчики. Они собирались группками, хихикали и иногда задевали мимо проходящих белых рубашек. Попробуют докопаться до меня или или, пожалеют. У входа в трехэтажное здание стояла еще группка студентов. Бледные парни в очках смахивали на ботаников. Девушка, что их возглавляла, тоже бы казалась одной из них, если бы не стройные ножки и грудь эпичных размеров. Рубашка едва могла справиться с таким объемом. — Равные права для полукровок! — заорала девушка громким противным голосом. — Разрешить полукровкам жить в верхнем городе! Запретить использование лисов! Ее группа поддержки размахивала плакатами и неуверенно выкрикивала лозунги. «Это еще кто такие?» — спросил я. «Местное общество защиты демонов». Лио усмехнулась. «Как-то по-другому называется, но я не помню. Надоедливые ребята, но иногда устраивают неплохие собрания, где можно поесть вкусняшек». «Свободу демонам!» — провозгласила девушка с большими сиськами. «У них такие же права, как у всех!» Вспоминая вчерашний бой, я был с ней не очень согласен. Хотя этот старый Герберт вроде бы полукровка. Что это значит? Наполовину человек, наполовину демон? Мужик с большой лысиной и в круглых очках пригласил нас войти. Похож на типичного директора из всяких фильмов или профессора. Это и оказался директор. Он показал нам на стол и сам сел в большое кожаное кресло. Стены его небольшого темного кабинета были занавешаны различными плакатами и досками. Причем без всякой тематики. Вот карта этого мира, очень странная. А рядом атлас внутренних органов человека. А в анатомии я понимал. Любой боец должен знать слабые места у соперника и защитить свои. Помнится, я даже встречался с одной девчонкой с медоинститута, с которой мы чаще занимались изучением анатомии, чем трахались. Мм, рекомендацию от семьи Квинт, удивился директор, разглядывая конверт. Давно так не было должно быть вы оказали большую услугу господину даргону что то вроде ответил я вы же как и ваша сестра из нижнего города обычно мы не берем людей после начала учебного года но для вас сделаем исключение директор покрутил бумагу в руках сначала вы будете обучаться на потоке с вашей сестрой первый поток общий для всех потом определитесь со специальностью «Понятно. Напомню одно. Этот поток для низких, но вы, возможно, не знаете здешних правил. Иногда вы будете пересекаться с ребятами из других потоков, кто живет в верхнем городе. Так вот...» Он поднял голову, его очки зловище сверкнули. «Не начинайте разговор первыми. Отвечайте на все их вопросы. А если начнется конфликт, то знайте, что они правы». «Да уж...» «Какие хорошие у вас правила!» Не скрывая саркастического тона, сказал я. «Богатые же всегда правы!» Тем же тоном добавила Алия. «О, рад, что вы понимаете!» Мрачно сказал директор. Тогда осталась чистая формальность. Он достал лис из конверта и внимательно присмотрелся к нему, а потом злобно посмотрел на меня. «Ах, вон оно как!» Сказал он через зубы. «Вон отсюда!» «Что случилось?» — спросил я. «Ты еще спрашивать будешь?» «Что случилось?» — повторил я. «Если ты немедленно не уйдешь, я вызову охрану!» Директор потянулся к телефону, стоящему на столе. Я взял старинный дисковый аппарат и придвинул к себе. Директор так и замер с вытянутой рукой. «Что случилось?» — настойчиво повторил я. «Даргон Квинт обещал мне рекомендацию, что с ней не так?» «Да это просто список каких-то покупков в конверте с гербом Квинтов!» — рявкнул директор думаю что можешь?» «Наверняка там перепутали», — сказал я твердым голосом. «Я возьму новое и вернусь. Нечего так истерить. Бывает и такое». «Ого! Я, оказывается, умею говорить спокойно?» Лия тоже удивилась. Директор посмотрел на меня еще раз и поправил галстук. «Да, возможно», — сказал он, успокоившись. «Но без рекомендации нам говорить тут не о чем». За дверью раздался звук потасовки. «Не пущу!» — крикнул кто-то обреченным голосом. Не сработало. Дверь открылась, и в кабинет вошла Ида, рыжеволосая девушка из семьи Квинт. «О, едва успела!» — выпалила она и усилась в кресле рядом со мной. «Ехали так быстро, как могли. А то я поехала за покупками, зашла в магазин, а у меня тут рекомендация». Ида сунула мне листок. «Прости, Алекс, я так запарилась с этим, что перепутала конверты». Надеюсь, никаких неприятностей не было. Ничего не было. и придал лист директору. Мы уже договорились. Вот и рекомендация. Директор пробежал по ней глазами. Поздравляю с зачислением в Райбат, сказал он и вздохнул. Поздравляю, Алекс, сказала Аида уже на улице. Жаль, что тебя не взяли к нам. Странная история, конечно. Я первый раз слышу, чтобы кто-то не смог пройти то испытание. Ну ты хотя бы в академии «Тут есть спортивные секции, я могу поговорить с тренером, чтобы тебя взяли». «Посмотрим», — ответил я. «Хорошо, что я приехала вовремя. А ты же его сестра. Приятно познакомиться». Они чмокнулись в щечки. «В общем, я учусь на другом потоке», — продолжила Ида. «Но ну, если какие-то вопросы, то не стесняйтесь. Я много с чем могу помочь. А пока пора бежать. До встречи». Она и побежала. Я посмотрел ей вслед. Ледь ткнула меня локтем. — Ты ей очень понравился, — с наглой ухмылкой сказала она. — Конечно, — сказал я. — Я тот еще красавчик. — А тут кормят? — Ты вовремя спросил. — Как раз обед. — Столовая. Типичная студенческая, в каких я часто ел, выдавая себя за одного из них. Обычные столы, покрытые скользкими клеенчатыми скатертями, скаймеки, отполированными тысячами задниц, и длинная очередь с подносами все студенты в белых рубашках без всяких эмблем мы пристроились с краю и хорошо кормят спросил я тебе понравится ответила лия лучше чем внизу надеюсь потому что судя по запаху в какой то кастрюле с супом сварили половую тряпку лия тихо усмехнулась очередь неторопливо двигалась мы уже почти добрались до блюд а неплохой выбор Я даже задумался. Надеюсь, те котлеты не из демонов. — Ритан, а ты что здесь забыл? — спросил кто-то недалеко от нас. — Ну так надо посмотреть, чем кормят низких отозвался какой-то парень. — Папа говорил, надо быть ближе с народом. Вот я и пришел. Компания, пришедшая с ними, неприятно заржала. А этот парень с дурацкой челкой, у которого под пиджаком синяя рубашка, прошел вдоль очереди. — И вы серьезно жрете эти помои? — удивился он. — Ну давайте попробуем. Чего не сделаешь ради эксперимента. На лацкане пиджака чуть светилась синяя птица. Парень с челкой обошел очередь еще раз, а потом вырвал из нее бледного худого парня, который стоял передо мной. — Он мне место держал, — нагло сказал парень с челкой и ухмыльнулся мне в лицо. — А что так зыришь? Проблемы? Лея потянула меня за рукав. Не хочешь, чтобы я вмешивался, особенно учитывая местные правила. Но я просто ненавижу, когда кто-то нагло идет без очереди. Я не просто это ненавижу. Я прямо сейчас хотел разорвать его на части. Но я сдержался. Пока. Отойди в конец очереди, — вежливо попросил я. И верни того человека на место. о Парень с челкой состроил дурацкую рожу. «Какие мы серьезные!» «Мне так кажется, если я сейчас не выполню его требования, он меня делает?» «Ритан, нам позвать охрану!» Обеспокоенно спросил кто-то из его свиты «Зачем?» Парень с челкой хохотнул. «Она же всегда ходит за мной!» «Ну так что?» Он посмотрел на меня. «Если я не уйду, то что?» «Пожалеешь», — сказал я. «Лучше уходи». У тебя один шанс. — Нет, мой родной, все не так. Ты мне ничего не сделаешь. Он потянул руку, чтобы отвесить мне пощечину, а я приготовил кулак, собираясь вырубить наглого мудака. — Алекс, сзади! — закричал Алье. Обернуться я не успел, меня развернули. Здоровенный мужик с серым лицом схватил меня за горло и приподнял. Пальцы твердые, как сталь. «Мне было сложно вздохнуть, ноги висели в воздухе, а этот мужик, мало похожий на студента, смотрел на меня немигающим, тупым взглядом. «У тебя один шанс!» — парень с челкой захихикал. «Извинись! Можешь даже встать на колени, и мы тебя отпустим! Или он так тебя отделает, что тебя отсюда унесут! Если не повезет, то в пластиковом мешке!» «Это мы еще посмотрим!» — укрепел я.